Ключ второй. Земля. Мы создаем наши здания, а затем они создают нас. Так сказал Уинстон Черчилль, который был вольным каменщиком высокого градуса посвящения, то есть масоном. Масоны сохранили знания о том, как архитектура влияет на пространство и сознание людей от прошлых цивилизаций. Мир, в котором мы живем, влияет на нас. Мы живем в доме. Дом находится в определенном районе, район в каком-то городе, а город в стране. И вся эта конструкция влияет на нас, как на ту иглу кощея влияли утки, сундуки и зайцы. Китайские мастера древности называли это влияние императорским фэн-шуй, Поэтому для императора выбирали не просто место для строительства дворца, а прежде всего место на карте всей страны. Потом уже вокруг этого места строили город. Вот почему люди стремятся в Москву, а в Москве хотят жить в районе для богатых и так далее. Интуитивно мы понимаем это влияние окружения на нашу судьбу и удачу. Как я уже говорила в начале книги, от благоприятного расположения жилья зависит 33% нашей удачливости в жизни. Предшествующие цивилизации, на руинах которых мы возводим наш мир, прекрасно осознавали, как архитектура влияет на человека. Существует даже поговорка «Гулять по Санкт-Петербургу – это как получить высшее образование мимоходом». Действительно, бытие определяет сознание. Если вы находитесь в окружении прекрасных дворцов, музеев, театров, садов и мостов, вы непроизвольно соприкасаетесь с высокими формами искусства, развиваете насмотренность и духовно растете. Это учит отличать шедевры от примитива и безвкусицы. В древних культурах Рима, Греции и Египта архитектура считалась одним из высших видов искусства, объединяющим в себе живопись, строительство, математику и многое другое. Когда мы рассматриваем дворцы, храмы и даже обычные здания XIX века, вокзалы, больницы, школы, мы видим, что их элементы, такие как колонны, пилястры и барельефы – не просто декоративные. Они несут в себе глубокий смысл, направленный на создание определенной атмосферы. Зачем было придавать таким зданиям столь высокую эстетику, если не ради того, чтобы они воздействовали на людей? Сады и парки с регулярной планировкой и лабиринтами тоже, вероятно, являлись источниками определенной энергии, облагораживающей пространство на большом расстоянии вокруг. Витражи в древних соборах были не только украшением, но и передатчиками световых кодов, воздействующих на посетителей. Через эти витражи гармонизировались не только святыни и утварь, но и люди, их ДНК. Многие из этих зданий продолжают работать как энергетические центры до сих пор. Современная цивилизация идет по пути упрощения и примитивизации. Наши здания становятся все более стандартизированными, а с ними и наше мышление. Элиты сознательно убирают лишние декоративные элементы даже с тех зданий, которые сохранились от прошлых эпох. Заметьте, как нас буквально запихивают в квадраты и прямоугольники квадратные офисы, квартиры, микрорайоны. Все максимально упрощено и отформатировано. В английском языке есть выражение мыслить внутри коробки, что подразумевает предсказуемое мышление, ограниченное системой. Мы живем в этих коробках, а архитектура программирует нас на подобное коробочное мышление. Наши предки хорошо знали, что различные типы местности, деревня и город, равнина и горы, имеют разные энергетические свойства. Законы матрицы работают по-разному в зависимости от места. Например, Энергетические практики и ритуалы в горах работают гораздо быстрее, чем на равнине. Именно поэтому многие монастыри были построены высоко в горах. В городе пространство и время более структурированы. Здесь меньше хаоса и больше защиты от потусторонних явлений, в отличие от деревни, где все хаотично, а встречи с паранормальным случаются гораздо чаще. Не случайно все рассказы о встречах с домовыми русалками, лешами и прочими сущностями чаще всего происходят не в городах, а в сельской местности.